Глава 22. Я почувствовала, что у меня в кармане что-то есть, и когда я опустила туда руку, то нащупала зуб я дьявола. Показания Кэтрин Штильман из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Мэри надеялась, что застанет Констанцию одну. Но когда она в то утро открыла дверь, её юная горничная тем временем готовила обед. На вертеле жарился цыплёнок, а на огне стояла кастрюля с тыквенным супом. Насколько было известно Мэри, дом был обставлен довольно скромно, как и положено жилью на таком расстоянии от центра. Стены голые, а на второй этаж можно подняться только по шаткой приставной лестнице. Констанция как раз надела свой роскошный красный плащ, И собиралась выходить. Поэтому Мэри предложила зайти в другой день. Но Констанция покачала головой и сказала: "Я знаю, где ты живёшь, Мэри. Мне в ту сторону. Так что мы можем пойти вместе. Конечно, если ты не против прогуляться со мной на людях". "Конечно". Констанция загадочно улыбнулась. "Не всем это по нутру. Перемен в твоём сердце не льстит". Но я понимаю, когда люди хотят поговорить со мной в уединении моего. Она махнула рукой на маленькую задымлённую комнату особняка. Я искала тебя, и я не стыжусь. Хорошо. Ты очень смелая матрона. Сегодня Констанция и я или злая, или отчаявшаяся, сказала она, перебив гостью. Констанция сказала служанке, что идёт к стойлеру. Скоро вернётся, и после обеда они смогут вернуться к пряже. Мэри пришла на снегоступах и думала, что Констанция тоже наденет свои, но вместо них та предпочла пару меховых сапог. Подобные Мэри видела у охотников, только эти были более изящные и женственные. Такие могли привезти только из Лондона, и стоили они недёшево. Педаль сломана, небрежно пояснила Констанция, когда они вышли на улицу. Я благодарна, что ты снова со мной. Ты должна знать, и тут голос мэри сошёл на нет. На этот раз Констанция выжидала. Я не собиралась вычёркивать тебя из своей жизни. Констанция прищурилась, и на её лице мелькнула совершенно непроницаемая улыбка. У мэри было ощущение, что собеседница читает её мысли. Откровенно говоря, я желала бы, чтобы ты вырвала меня из своей жизни точно сорняк, по причине того, что мои травы не помогли тебе, а не из-за того, что ты испугалась сплетений. В этом мире бояться стоит многого, но преклонять колени перед мельчайшими из умов это не пристало уму столь острому, каким наградил тебя Господь Бог. Это проявление трусости, не характерное для женщины, у которой досталось смелости попытаться развестись с чудовищем, пытавшимся присвоить себе самый воздух, которым она дышит. Мне жаль, что твои усилия спастись от этого страшного человека не увенчались успехом, Мэри кивнула. Ей нечего было сказать в свою защиту. Она удивилась хоть и не сильно тому, что Констанце уже известно о решении магистратов, Да, продолжала та. Твоя история, она летит так же быстро, как корабль по волнам при попутном ветре. Но я аплодирую твоей решимости. Хотела бы, чтобы мужчины в чёрных мантиях демонстрировали то же величие, что и их одежда. Они всего лишь трусливые пигмеи. Констанция шла быстро, но замедлила шаг, когда увидела, что Мэри трудно поспевать за ней. Что именно тебе известно? Какая именно клевета тебя тревожит? Предположение, что ты изменница, или что ты ведьма? Полагаю, что последнее. Люди не приходят ко мне потолковать о делах сердечных. Никто не ждёт, что старая женщина может помочь в таких вопросах. Ты не старая. Я знаю, кто я. Они прошли мимо гончарной мастерской Лачуги с настолько ветхой дверью, что снаружи, сквозь щели, можно было увидеть мастера за работой. «Я не изменница», — возразила Мэри, понимая, что говорит без убежденности. «А я не магистрат и не церковный староста. Мне все равно. Но я могу заверить тебя, я не поэтому пришла на перешеек». «Я уже сказала. Никому не нужна мудрость старухи в вопросах такого сорта». «Ты знала Анну Гиббинс?» — спросила Мэри. «Да». Но и почти весь Бостон знал. Я не верю, что она была ведьмой. Почему? Она была почтенной женщиной благородного происхождения. Не думаю, что это условие служит препятствием для дьявола, когда он ищет себе учеников и помощников. Мэри думала, что Констанция станет защищать Анну. В кругу самой Мэри уж точно никто не верил, что она была ведьмой. Ты была подругой Анны? Это правда? Да, правда. Она была одержима? Нет. Но её отлучили от церкви. Это было давным-давно. Ты тогда была ещё ребёнком. Твоя семья ещё не переехала сюда. Она прожила в отлучении 16 лет. Почему её отлучили? Отлучают по многим причинам. Вспомни Эдмунда и Эстер Хоук. Они просто предпочитают глушь лесов мнимой порядочности материнской церкви. А Анна Гибенс, она была несговорчивой и упрямой. Выступила против начальников, которые заваливали её непосильной работой. Её могли повесить уже тогда, но её муж в то время был жив. Значит, её несправедливо повесили. Женщину отправили на эшафот потому, что её язык и ум были острее, чем обвинителей. Так происходит всегда, если мужчины обвиняют женщину. Посмотри на магистрата Калиба Адамса. Ничто не пугает мужчину больше, чем женщина, которая несчастливо в жёстких рукавицах мужчины. "О, Господа, есть свой план для нас", сказала Мэри, но без вдохновения. "Это так. И в его плане Женщина приходит со мужчиной подругой, а не рабыней. Это существенная разница. У женщины также есть ум, и от этого наши досточтимые магистраты и подобные им люди приходят в ужас. Иногда мой муж утверждает, что у меня в голове белое мясо вместо мозгов. Если он прав, то, может быть, мне стоит утешиться тем, что какие бы унижения меня ни ждали, верёвка мне не грозит. ответила Мэри. Когда мужчины чувствуют угрозу, они любят поговорить о том, как блуждают в потёмках женщины со светлой головой. Так что, как бы мужчины тебя ни называли, не ищи утешения в их словах. В них нет ничего хорошего. Мэри кивнула. Она и раньше об этом догадывалась, потому что сколько бы Томас ни насмехался над её якобы глупостью, Он в то же время заявлял, что Анна на свою голову слишком умна. И тут Мэри помедлила, не зная, как сформулировать следующий вопрос. Она смотрела, как две белки карабкаются по стволу дуба, который стоял в чьём-то дворине окольцованный. Говори прямо. Спрашивай, что хочешь. Нас никто не слышит, кроме этих белок. Очевидно, что ты хочешь спросить о чём-то важном. Да. Пожалуйста, скажи мне. Ты ешь вилкой? Констанция остановилась и улыбнулась. И хоть зубы у неё были кривые и жёлтые, улыбка тем не менее вышла очаровательной. Значит, это имеет отношение к зубьям дьявола. Да. Нет, ответила она и пошла дальше. Мне всегда было достаточно ножа и ложки. Ты боишься вилок? Нет. Кто-то закопал их во дворе у моего дома. Зачем кому-то это понадобилось? Ты слышала о таком колдовстве? Колдовство, для которого нужна вилка? Да. Констанция молчала, размышляя. Наконец она ответила. Не совсем вилка, но кое-что вильчитое. Продолжай. Шекспир писал о таком зелье. Я не перечитывала Шекспира с тех пор, как мы уехали из Англии, осторожно сказала Мэри. Но совсем недавно я вспомнила одну из его пьес. В Макбете есть ведьмы, и они добавляют в зелье вильчитый язык гадюки. Но есть разница между раздвоенным языком и вилкой. Согласна. Но представь, что у ведьмы нет возможности добыть змею, а следовательно и язык. Возможно, ей не оставалось ничего другого, кроме как воспользоваться вилкой. Там был ещё пестик, продолжала Мэри. и вытащила его из кармана. Посмотри, что вырезано на ручке. Трезубец. В этом есть логика. Исходя из того, что я слышала и всё, что скажу тебе, не более чем людская молва, потому что совершенно очевидно, что я не ведьма, проговорила Констанция, разглядывая пестик. Конечно, нет, согласилась Мэри. Она понимала, что это следует сказать в такой ситуации. Этот пестик Не более чем символическая составляющая целого, как и зубья дьявола. Кто бы ни творил заклятие, он использовал этот пестик и вилки вместо вильчатого языка змеи, соответствующим образом высушенного и растертого в ступке. «Разве это может сработать? Разве дьявол откликнется? Это не настоящее зелье?» «Разумеется, нет», — терпеливо ответила Констанция. «Однако это подношение». «Дьяволы интересует не столько конкретный состав зелья, сколько обращение верующего». «Еще раз, это только то, что говорят самые разные люди, в том числе наши достойные проповедники». Несмотря на снегопад, теперь, когда они покинули перешеек и подходили к более заселенным кварталам города, на улицах стало более людно. Мэри понизила голос и спросила «Воих, Чего хочет тот человек, который закопал вилки и пестик? О чём ведьма просит сатану? Для чего она принесла подношение? Да. Констанция указала на приземистый дом с щелями вместо окон и каменной трубой, из которой валил чёрный дым. Вот мы и пришли, сказала она и вернула пестик Мэри. К столяру? Констанция кивнула. Надеюсь, он уже закончил, и мы с моей девочкой снова сможем прясть. Ты мне не ответила, напомнила Мэри. Что это за заклятие, для которого нужен толчёный язык гадюки? Мне нужно знать, чтобы попробовать выяснить, кто закопал вилки. Это крайне важно сейчас. Твой муж проткнул тебя вилкой, верно? Да. Он проткнул меня одной из тех самых вилок, которые я вытащила из земли во дворе. Пусть Шекспира нет в твоей домашней библиотеке, но ты благочестивая христианка и, думаю, хорошо знаешь Библию. Я стараюсь учить её. Ты не сверялась с ней? Мэри покачала головой. В тот момент ей стало совестно. Как тебе не стыдно, попеняла ей Констанция и подсоколы языком. Мне искать там слово вилка? Можешь прочитать весь Ветхий и Новый Завет. И встретишь его всего раз, может, два, в контексте, который никак не поможет тебе в твоём деле. Ты хорошо знаешь текст? У меня было куда больше лет на чтение, чем у тебя. А если не вилка, то что? спросила Мэри. Но когда она спрашивала, ответ уже всплыл у неё в голове. Не успела Констанция ответить, как она сказала сама: "Змей, умница". Твой муж ошибается. У тебя быстрый и тонкий ум. Спасибо, что веришь в это. Да, думаю, что змей будет более, кстати, чем вилка. Моя мысль проста. Ты не преуспеешь в своём деле, если станешь изучать другие составляющие помимо зубиль дьявола. Это просто вилка, твёрдо сказала Мэри, вспомнив свою клятву считать эти предметы исключительно столовой утварью. Верно. Но когда предмет замещает змеиный язык, может быть, пища самая подходящая, или это может быть элемент, который тот, кто на самом деле одержим, посадил точно семя в твоём дворе. Констанция, могу я снова к тебе прийти? Та посмотрела ей в глаза и ответила: Можешь. Я рада, что ты решила заново разжечь нашу дружбу, даже если углями послужили неотложенные вопросы. Ты мне симпатична, Мэри. Я тебя уважаю и всегда рада видеть. Но прежде ты была осторожна, и тебе стоит оставаться такой и сейчас. Потому что потому что не навесть из Хартфорда может вскорь прийти сюда, и я попрежнему опасная собеседница. Если только ты не хочешь покинуть Бостон посредством виселицы. А тебе уже пошли нехорошие слухи, поэтому пока не стоит привлекать к себе внимание. Раньше у меня было больше страха, чем сейчас. После того, что я пережила этой осенью, у меня их осталось совсем мало. А самое главное из них, при условии, что моё сердце ещё бьётся, это перспектива прожить всю жизнь с человеком, которого ты справедливо назвала чудовищем. И Констанция, продолжай. Наступает время, когда сопротивление это не исступление, а здравый смысл. Даже если оно ведёт к петле, я буду осторожна. Ты стала храброй девочкой, не такой кроткой, какой кажешься на первый взгляд. Твоё спокойствие только маска. Я одобряю. Благодарю тебя. Констанция похлопала её по плечу, улыбнулась и скрылась за дверью столярной мастерской. И всякий верующий в меня думала Марфи, идя по направлению к центру города. И всякий верующий в меня. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. И всякий живущий и верующий в меня не умрёт вовек. Эти слова Иисус говорил Марфе. Те, кто сомневается, обречены, как им и мы положено. Так же как и тем, кто верил и всё равно примкнул к Люциферу. Мэри не знала, во что верит её муж и насколько сильна его вера. Как мог он обращаться с ней подобным образом, если всем сердцем и душой хотел идти по пути своего Господа и Спасителя? Неужели он на самом деле полагает, что жестокостью может чему-то научить жену? Однако он ходил в церковь, читал псалтырь и молился перед едой. Сколько ещё среди прихожан тех, чья жизнь настолько лицемерна, Кто притворяется, что разделит будущее с избранными, тогда как на самом деле их ждёт ад. Возможно, Томас действительно думает, что она закопала вилки и пестик в саду. Он намекнул на это в тот день, когда её прошение было отвергнуто. Может быть, он вместе с её родителями считает, что защищал её. Но вполне может быть, что всё это не более чем оправдание клеветы и лжи. В любом случае это не имеет значения. Однажды он вполне может убить её. Придя домой, Мэри сняла с него ступы. Кэтрин спросила, где она была, исключительно из вежливости. Мэри ответила, что ходила к метнику, но у того не оказалось ковшей, поэтому пока им придётся обходиться тем, которые у них есть. Но с нашим ковшиком всё в порядке, заметила Кэтрин. Хорошо, ответила Мэри. Я подумала, что он уже начал течь. Рада, что ошиблась. Ночью она читала Библию до тех пор, пока свечка не стала совсем маленькой, а слова не размылись. Она водила пальцем от страницы к странице, отыскивая одно лишь слово, одно лишь слово, которое имело бы смысл для того, кто отдал душу дьяволу. Змей. Иногда, просматривая главы Она сразу же забывала слова и сюжет, когда ей приходилось возвращаться и перечитывать страницы. На утро Итомес и, и Кетрин отметили её ночное духовное рвение и за завтраком похвалили её. Ветхий Завет такой большой, думала Мэри, а в Новом столько притч и откровений. Ей начинало казаться, что она взяла на себя непосильную задачу. найти одно единственное слово в том самом контексте, который поможет решить загадку. Для этого потребуются лучшие умы колонии. Однако она поклялась, что не отступит. Даже сейчас Томас порой ставил её в тупик. Они лежали в постели, свечи были потушены, в комнате стояла темнота. Так длилось уже некоторое время, и Мэри думала, что её муж спит. Хотя и удивлялась, что не слышит привычного храпа, а потом он заговорил. "Мэри", сказал он, перекатившись на спину. "Меня кое-что тревожит". Он говорил задумчивым тоном, не злым. Значит, это не связано с чем-то, чего она не сделала или сделала не так. "Пожалуйста, скажи мне", тихо произнесла она. "Джонатан Кук", сказал он, и Мэри сразу же встревожилась. Возможно, она ошибалась, и он каким-то образом почувствовал или даже увидел, как она смотрела на зятя вожделенным взглядом. Продолжай. Он попросил у меня денег. Это не первый раз, но сейчас он просил особенно отчаянно. Он пришёл на мельницу, снял шапку, но был очень настойчив. Настойчив? Мэри не знала, что Джонатан и Перегрин нуждаются. А также, что её зять уже приходил к Томасу с подобными просьбами. Она вспомнила, что нотариус шёпотом рассказал ей в то время, когда Джонатан давал показания. Он играет. И более того, злился, что я до сих пор не расщедрился. Запере гренты дал щедрое приданое. Его уже давно нет. Джонатан потратил его на постройку дома? спросила Мэри. Она не стала передавать Томасу слова Бенджамина Хала. потому что не хотела, чтобы сейчас всплыла тема суда или чтобы Томас узнал, что ей известно кое-что, о чём он умолчал. Судя по всему, Джонатан спустил его на азартные игры с моряками. Мэри услышала топоток чьих-то лапок по стене. Должно быть, мышь. Правда? Она понадеялась, что её голос прозвучал удивлённо. Он попал в омут, в котором боится потонуть. Двое детей, третий на подходе. У его семьи нет денег, чтобы помочь ему. Сколько он просил, поинтересовалась мэри. Последние его слова на самом деле огоршили её. Она не знала, что в семье Перегрин дела настолько плохи. Он не назвал точной суммы, но заверил, что без моей помощи моих внуков и дочь ждут голодная зима и печальное будущее. «А он намерен с этого времени избегать искушений в доках?» «А ты сама на это согласилась бы?» «Что?» — спросила она. Новости про Джонатана и так были достаточно неожиданными. А теперь, подумав, будто Томас подозревает, что она заглядывается на моряков, Мэри просто пришла в ужас. «Мэри, я знаю, что тебя завораживает все то, что корабли доставляют к нам ежедневно». Я не вижу греха в том, что ты восторженно разглядываешь ткани и мебель, которые привозит твой отец, сказал он, и она выдохнула. Он говорил не о моряках, а о поставках. Что ты будешь делать? спросила она. Мэри думала, что Джонатан как плотник неплохо зарабатывает, но в конце концов она мало что смыслила в экономике. Помогу немного. Дам ему муки и кукурузы. Не могу представить, чтобы их семья когда-нибудь оказалась в приюте для нищих или на попечении городской администрации. Или уехала из Бостона и поселилась где-нибудь ещё. Согласен. Думаю, что проблема не в том, что им грозит нужда или голод, а в том, что амбиции паренька идут вразрез с местом, которое отвёл ему Господь в своём плане. Он хочет мэри ждала. Он продолжил чуть ли не со смехом. Он хочет жить в том мире, который вращается вокруг склада твоего отца. Я не хочу сказать, что он и моя дочь когда-нибудь станут жить среди бедняков, но и среди богатых им нет места. Ты проявил великодушие, решив наполнить их кладовую на зиму. Нет. Я просто не хочу, чтобы моя дочь с внуками голодали, сказал он. Мне это никак не зачтётся. Он перекатился на бок и сказал хриплым голосом: Он вроде бы шутил, но слова прозвучали зловеще и жутко, а не смешно. Складывается впечатление, что Джоннатану следовало жениться на тебе, Мэри, а не на моей дочери. Он хочет быть членом твоей семьи, не моей.